Запись четвертая. Бежать некуда. Мы с Дексом столкнулись с ужасной перспективой снова оказаться в бегах. Нам негде было спрятаться. Декс был не в форме, и у нас в запасе была только одна карта. Получается, мы предоставлены сами себе. Все против нас. Но был фактор, который мог сыграть нам на руку. В суматохе, что навели гули, проще слиться с окружением. «Теперь нам точно крышка, нуб. Если гули найдут нас, мы трупы». Декс был прав. «Перспективы так себе». «Не знаю, Декс. Я пытаюсь хоть что-нибудь придумать, но ничего не шло в голову. Тяжело мыслить здраво, когда вокруг все пылает». Куда ни глянь, люди бегут, улицы усеяны перевернутыми машинами, среди которых копы отчаянно сражаются с гулями. К слову, стражам порядка пришлось тогда несладко В этой неразберихе на нас почти не обратили внимания, Декс уже не был похож на свой фоторобот, а я выглядел как типичный сосед Джо из квартиры напротив. Слиться с толпой оказалось проще простого, что сделало последующие события еще более неожиданными. Все произошло в мгновение ока. Свет огромного прожектора вдруг ослепил нас. «Вы пойдете с нами!» Когда мы открыли глаза, свет уже исчез. Как и наша надежда остаться незамеченными. Полицейские в полном обмундировании направляли бластеры прямо на нас. «Чувак, это же Декс, да? Я где-то видел его раньше. Хорошо, что он тогда не начистил мне лицо. Правда, сейчас он...» «Да, Мурс, просто он сейчас не в форме. но ну, не стоит недооценивать этих парней. Не своди с него бластер. Если наши датчики определят, что это Декс и Нуб, тогда все сходится. Датчики не могут ошибаться». Мы с Дексом понимали, что копов слишком много. Мы были у них на мушке, вариантов не оставалось. Вернее, один все же был, последняя карта. Мы переглянулись, Декс покачал головой, и мы поняли друг друга без слов. Сейчас нельзя было использовать карту, поэтому мы просто подняли руки. — Что тут у вас происходит? — спросил я. — Какие датчики? Как вы вообще нас нашли? «Хватит вопросов! Следуйте за нами!» — выкрикнул один из полицейских. «Мы делаем вам поблажку!» «Да уж, поблажка!» Другой полицейский заковал нас в наручники. Нас быстро затолкали в броневик, который тут же рванул по обезумевшим улицам Мэтт-Сити. Я глянул в окно. Гули были повсюду. Они действительно задались целью захватить этот город и полицейские не могли оказать им должного сопротивления. Один из копов рявкнул на водителя. По его нервному голосу можно было понять, что он тоже не намерен находиться в этом ужасе ни секунды больше. «Эм, а эта штука может ехать как-то побыстрее?» «Я и так гоню, насколько это возможно!» Водитель не врал. Было видно, что он выжимал из драндулета максимум. Мастерски лавировал в дорожном хаосе, петляя между брошенными горящими и столкнувшимися друг с другом машинами. — Осторожно! — внезапно перед нами возникла огромная щупальца. Водитель изо всех сил вывернул руль, каким-то чудом ему удалось увернуться. Но щупальца все еще тянулось к нам, казалось, оно было длиной в несколько километров. Один из полицейских достал тяжелый бластер. «Держитесь крепче! Пора поставить паршивца на место! Сейчас будет очень жарко!» Ударом ноги он распахнул задние двери фургона. Щупальце было прямо за нами. Казалось, оно живет собственной жизнью, продолжая растягиваться и гнаться за нами. «Приятного аппетита, уродец!» Полицейский обрушил шквал лучевых зарядов на чудовищный отросток. Бластер с оглушительным ревом изрыгнул сгустки энергии, и щупальца отпрянуло назад. Казалось, ему и правда стало больно. фургон удалось оторваться. «Ребята, видели? Эта тварь проглотила всю обойму! Больше она не рискнет!» Бедняга не успел договорить. В открытой двери фургона, точь в точь, как липкий язык жабы, метнулась щупальца. Оно обвилось вокруг полицейского, его бластер грохнулся на пол, а лицо застыло в ужасе. «Нет, помогите!» Остальные полицейские открыли, было огонь по этой твари, но она оказалась быстрее. щупальце рванул назад, утащив с собой парня. «Вы видели? С ума сойти! Они просто так не остановятся!» — воскликнул Декс, словно озвучивая весь ужас что был написан на моем лице. Когда щупальца утащило копа, нас атаковало другое. Оно сжало свой коготь в кулак и изо всех сил ударило по стенке фургона. Удар был таким мощным, что машина перевернулась на бок и, заскрежетав по асфальту, с жутким визгом замерла на месте. «Мы с Дексом выползли из фургона». «Они ни перед чем не остановятся, лишь бы поймать нас!» Декс тяжело дышал. В строю остался только один офицер, и он сразу же повернулся к нам. «Пойдемте, я доставлю вас в полицейский участок. Отсюда уже не так далеко». «И что вы сделаете? Отдадите нас этим тварям!» — вступился Декс. «Я бы, может, так и поступил, будь я на вашем месте». Но вы должны знать, что за всем этим стоит Кинг Пэт. Это он прислал монстров за нами. Вам, ребята, надо заняться им в первую очередь. В этом городе он проворачивает самые большие грязные делишки. Я понятия не имею, что ему нужно от таких лузеров, как мы. Было неприятно слышать, но он был прав. Ответ офицера не заставил ждать. Вы не понимаете, мы в курсе, и сдавать вас Кинг-Пэту не собираемся. Прежде чем он успел что-либо объяснить, его схватило еще одно длинное щупальце. Помогите! Он отлетел в сторону, как маленькая сломанная игрушка. Уже другой гуль неспешно приближался к нам. Вот и пришел ваш конец, ребята! Теперь точно! Прогремел монстр. От этих слов стало не по себе. Эй, — Эй-эй, подожди! — возразил я. — Как это теперь точно? Я думал, вы нас к Кинг-Пэту на ковер доставите. Гуль рассмеялся. Его голос напоминал звук бьющегося стекла. — Чуваки, вы что, новости не смотрите? Сделка с Кинг-Пэтом отменена. Мы, Гули, решили, что разнесем ваш городок ради забавы. Уничтожим всех вас и заберем город себе.